порой делалось страшно. Супруги все меньше понимали один другого, стали тяготиться общей жизнью. Недобрая настороженность появилась в доме. Дочь росла капризной, нервной, ведь она была свидетельницей родительских перепалок. Неурядицы эти отражались и на работе. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не случай. Никаких особых событий не произошло, но что-то защемило в сердце жены. Однажды супруги так поссорились, что представилось самое худшее развод. Всю ночь она не могла уснуть, а когда рассвело, подошла к окну. Была осень, листья слетали с деревьев, и улица была золотой от них. И вдруг она вспомнила. Такой же был рассвет, когда они бродили всю ночь после объяснений в любви. Жена обернулась к мужу. Он спал. Подошла и стала смотреть на него. Он спал, поджав колени под подбородок, как спят мальчишки. И было в его позе столько трогательного, милого. что она почувствовала, что не все еще прошло. Он здесь, с ней. Какими мелкими и гадкими показались ей ссоры. Она прикоснулась к его волосам. Он открыл глаза. Они были ясные и светлые. И вдруг его глаза померкли. Она очень испугалась этого ушедшего в себя взгляда. По привычке хотела упрекнуть. Вот, мол, до да чего я тебе опротивила, и улыбнуться не можешь. Но поняла. Упрекну, все останется по-прежнему. И грубое слово застыло на губах. Жена осмотрела на мужа, стараясь всю свою любовь передать в этом взгляде. Наконец он тоже улыбнулся. «Доброе утро», — сказала она. Не сразу и не просто установились хорошие душевные отношения. Бывали и размолвки. Но жена уже знала, многое от нее зависит. И муж тоже шел навстречу, быстро остывал и смягчался. Раньше с утра каждый спешил поесть врозь кое-как и бежал в свою сторону. Теперь поговорить по душам стало потребностью. Эта история, рассказанная в одном журнале, живо дает понять, что мелочей в супружеском общении не бывает. То, что произошло с женой К, было рождением чуткости. А чуткость – залог того, что придут и уважение, и внимательность, и деликатность. Словом, все то, что составляет культуру супружеских отношений. Крашенинникова. Искусство общения. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Лев Николаевич Толстой. В Дмитрове после лекции «Культура. общения в городском дворце культуры я получила записку. «Что мне делать? Я замужем третий год. Муж становится все холоднее и равнодушнее. Я смотрю на него, а он смотрит в телевизор. Как мне быть?» «Не знаю, чего больше в этой записке. Не веря в себя». беспомощности или нежелание своими силами решать свои личные проблемы. Удивительная пассивность, вялость мышления. Вот что видится через призму, казалось бы, выстраданного письма. Женщина, написавшая записку, хотела получить готовый совет. Так человек, бездомный, небрежно живущий, заболев, ищет, спасительную таблетку и не задумывается над тем, правильно ли он питается, достаточно ли двигается, разумно ли проводит свой досуг».